Глава восемнадцатая. Спасти Прокиса. Прокис, как ты мог поступить так со мной? Ну зачем? Зачем надо было спускаться в ад? Что ты хотел доказать всем? Что ты лучший? Я и так знаю, что ты лучший. Теперь ты оставил меня совсем одну. Теперь как мне поступить? Мне придется тебя спасти. Любовь моя, я ради тебя готова на все, лишь бы ты был рядом со мной. Я не оставлю тебя в беде. Коварный Люцифер! Ты добился своего, но ты забыл про меня. Вот твоя ошибка. Я помню Люцифер, все помню. Ты жаждал его душу, как наркоман. Но только вот твоя жажда бесконечна. Тебе все равно будет все мало и мало, больше и больше жертв. Но ничего, я знаю, как утолить твою жажду. Ты сядешь на новый трон небесного царства. Архангел заранее предрек череду этих событий. Теперь я знаю, что мне делать. Я отведу через райские сады к столу, на котором лежит книга жизни. Ты возьмешь ее и осознаешь, кто ты есть. Ты не человек, ты не бог, ты не вселенная, ты не пустота, ты греховное желание. Поэтому ты никогда не сядешь на трон Бога, так как Бог не может быть частью греховного желания. Когда ты узнаешь об этом, то, л а с ь н а тебе не противно эта нудная т р я с к о т н я то, если как бы может быть, когда ты замолчишь. Где ты, Люцифер? Везде и в тебе тоже. Отпусти Прокиса, он сам ко мне пришел. Ты подтолкнул его. Ой, нет! Я соблюдаю закон свободной воли, лжец. Что ты хочешь в обмен на его свободу? Ты мне нужна в мою большую коллекцию. Душа за душу. Верно? Ты умнее Прокиса. Что ты в нем нашла? Он же не стоит тебя. Ты красавица, умна, властна и желанна. А он кто? Никто, просто глупец. Я его люблю и мне плевать на все его достоинства, которые он якобы не имеет, и недостатки, которыми он обладает. Тогда почему ты его любишь? Я люблю, потому что из всех причин его не любить существует одна важная причина, почему я его люблю. Это то, что я здесь и сейчас готова отдать свою душу за его душу. Хм, ему повезло, это мне повезло. Не томи, колдуй. Сначала я расскажу тебе историю. Хорошо. Жила была девочка по имени Лита, красивая, стройная и жизнерадостная. Но случилось с ней горе. Она влюбилась в мальчика по имени Кит, но Кит ей не отвечал взаимностью. Он лишь разговаривал с китами и больше никого не слушал. Тогда Лита попросила у дьявола в обмен на ее душу, чтобы Кит разговаривал с ней вечно. Дьявол исполнил ее желание. Лита превратилась в кита. которого вечно слушал тот мальчик в своей комнате дома плача. И что ты хочешь сказать? Я могу сделать так, чтобы вы вечно были друг с другом. Я согласна. Тогда включаю твою любимую песню Земфиры. Хочешь? И отправляю тебя в а д к у любимому. Там в его комнате дома плача вы будете вечно любить друг друга. с Казал Люцифер и зловеще захохотал под эту песню Земфиры.